Глава 11. Новое знакомство. Сойдя на берег, мальчик с любопытством оглядывался по сторонам. Вокруг шумела и бурлила торговая улица. На разноцветных лотках продавали сладости, украшения, овощи и фрукты, дорогие заморские шелка и мешки с не менее ценными крупами и специями. Эйнар с восторгом смотрел по сторонам и кожей впитывал новые впечатления. За ним не отставая ни на шаг, тащились два охранника и страшно раздражали. Принцу хотелось свободы, но ее как раз и не давали. Эйнар уловил момент, когда они отвлеклись на зов торговца украшениями, и нырнул за книжную лавку. Он пробежал несколько проулков, пропетлял как заяц, прячась за терегами и повозками, выскочил на параллельную улицу и застыл. Прямо на него неслась повозка, запряженная парой коней. Скрыться от неминуемой гибели было некуда. Вдруг кто-то толкнул его, а потом теплая волна ударила в грудь и отбросила в сторону. Он больно ударился с затылком о лежавшее на обочине бревно и вскочил, зло оглядываясь вокруг. Принц схватился за бок, где обычно висел маленький меч, но вспомнил, что сейчас он не наследник престола, а обычный человек. Тогда он поднял палку и встал в позу бойца. Выходи, кто здесь, срывающимся от страха голосом крикнул он. Ты посмотри на его Тера! Мы спасли этого разряженного индюка от смерти под копытами лошади, а он еще и ругается. Но услышал он звонкий голос и пригляделся. Из-за плетня, увитого розами, на него смотрела пара веселых глаз, ярких зеленых и почти черных. Эйнар занял исходное положение с упором на одну ногу, а палку занес над головой. При такой позе вес тела и его перемещения помогали совершить более сильный замах. В случае атаки противника этот прием позволял причинить ему серьезный вред. Так его тренировали в отряне, но действовать на практике еще не приходилось. Что прячетесь? Я вас О, распетушился, хохотнул голос. И из-за плетня показалась вихрастая голова грязного мальчишки, по виду ровесника принца. Незнакомец вотернул с рукавом и встал во весь рост. Он был немного выше Инара и крупнее в плечах, но вся его фигура казалась нескладной угловатой, словно слепленной из несразмеренных частей. Загорелые почти до черноты лицо и руки выдавали происхождение простолюдина, постоянно работавшего на свежем воздухе. Да ты знаешь, кто я, смело пошел на противненька Инар. И кто? расфуфыренный за Принц сделал резкий выпад вперед, мальчишка увернулся и мгновенно оказался у него за спиной. Эйнар сделал поворот и снова принял боевую стойку. Они стояли как два нахохлевшихся петуха и сверлили друг друга взглядами. Ладно, Кенха, чего пристал к нему? Рядом с незнакомцем появился второй человек непонятного пола, то ли девчонка, то ли мальчишка. По невысокому росту и миловидному круглому лицу казалось, что это девочка, но ее волосы были спрятаны под тюрбан, а дерзкие повадки наводили на мысль, что перед эйнаром еще один пацаненок, младше его возрастом. Принц опустил палку и уже с любопытством приблизился к новому знакомому. Их одежду покрывал слой пыли. Носы и ещёке были измазаны чем-то серым и лоснились, но дети не обращали внимания на эти мелочи и весело смеялись. "А что это было?" спросил он. "Ты о чем?» "Ну, то, как я здесь оказался. Мы тебя вытащили из-под копыт лошади, правда, Тера?" «Все же это девчонка подумала Инар и обрадовался. Справиться с двумя равными ему противниками он вряд ли смог бы. "Ага, под ноги смотреть надо." ответил Кенхо. Нет, я не о том. Меня словно теплой волной отбросило. Видите, голову мне разбили. Принц осторожно потрогал затылок, где нещадно саднило, и посмотрел на пальцы. На них остался след крови. Тебе показалось, тихо сказала девочка. Как зовут? Эйнар, принц. Договориться он не успел. До слуха детей донеслись громкие крики, зазывал Эй, народ честной, не спеши, постой. Эй, честные господа, собирайтесь ка сюда. Дети насторожились, переглянулись и не сговариваясь кинулись на звук. На большой площади перед таверной собирался народ. Люди стояли полукругом и разглядывали что-то перед собой. Кенхо и Эйнар, растолкав народ локтями, пробились первый ряд. Терн нырнула за ними в образовавшуюся щель. Наконец дети увидели балаган. Человек с длинными белыми волосами сидел перед ним на земле, скрестив ноги, и перебирал пальцами лютню. Маска на его лице не позволяла понять, старик перед ними или молодой, но его мелодичный голос ласкал слух и словно зачаровывал. Эйнар не заметил, как начал покачиваться в такт музыки, а вместе с ним повторяли движения и другие зеваки. Фу, стойте! перекрикнула на мальчишек Тера и дернула их за руки. Принц посмотрел на девочку, но увидел лишь смутный силуэт. Очнись, Беловолосый специально колдовая толпу, чтобы разжать и вытащить побольше денег. А ты откуда знаешь? Кенха подозрительно посмотрел на нее. Сама говорила, что ни разу не видела цирк. Отстань, чувствую так, слушайте слова. Певец рассказывал грустную историю о принцессе которую отец сбросил в воду. Женщины и девушки вокруг начали всхлипывать. О, боже, бедная малютка! И какой! Его самого надо казнить. Тише, дура, «Страженьки услышат, останешься без головы. Это же просто песня. Да, но все понимают о ком идет речь». Эйнар слушал историю как завороженный. Неужели то, что рассказывали учителя, правда? В его груди всколыхнулась волна негодования. Хотелось бежать, поднимать войска, чтобы скорее напасть на Бустерию и спасти ее народ от правителя тирана. Хотя он с сомнением посмотрел на новых друзей. Они не показались принцу ни угнетенными, ни несчастными, наоборот, их чумазые лица светили счастьем. Певец встал, поклонился, И по кругу людей побежал маленький человечек в длинном колпаке с помпоном на конце. Он протягивал людям корзину, и они клали туда яйца, крова кровай хлеба, яблоки и другую снедь. Вскоре карлик уморительно поволок корзину по земле, а народ весело засмеялся, забыв о несчастной принцессе. Эйнар под÷евился, как переменившее людское настроение. Он вытащил из кармана горсть монет и приготовился окинуть в корзину Но Кенха перехватила его руку. Зачем? Обойдутся, будут еще другие номера. Маленький человечек заметил движение Кенха, помешавшего отдать деньги, и пнул его ногой. А дальше произошло непредвиденное. Клоун на глазах у изумленной публики отлетел на несколько метров в сторону, словно его ударили, хотя все видели, что к нему никто не прикасался. Карлик, оглядываясь, засеменил короткими ножками к балагану и скрылся внутри. Вскоре у входа в шатер показался обнаженный по поясу воин, настоящий гигант. Он поиграл в буграми мышц, несколько раз подбросил огромные гири и пошел на толпу. Люди подались назад, но никто не ушел, прекрасно понимая, что это всего лишь представление. Пока силач играл мускулами на потеху публики, предлагал потрогать каменные руки и поднять его гири площадь изменилась. Работники вытащили щит с прикрепленными к нему ремнями. Гиганту подбежала девушка, гремя тяжелыми украшениями, и подала ему ножи. "Кто не боится смерти?" закричала она. "Выходи!" "Не, нашла дураков," засомневался народ. "Сама вставай, а мы поглядим." "Точно, точно, давай сама." "Эх, слабаки," заводила толпу девушка. "Заработать не хотите?" Да, что ты дашь? Яблоко. сплюнул на землю высокий парень, оказавшийся рядом с детьми. Эйнар скосил глаза и узнал одного из своих охранников. Настроение сразу пропало. Только почувствовал свободу, как его сразу вычислили. Он ткнул локтем бок Кенха. Пошли отсюда. Зачем? Интересно же. Это чистый обман. Не ведись на него. Ножи не настоящие. Не смеши. Видишь, гигант предлагает их проверить. Действительно Селат шел по рядам и протягивал всем ножи. Эйнар тоже прикоснулся к лезвию и понял, что оно острое. Охранник сзади дернулся, пытаясь остановить его руку, но принц так посмотрел на него, что тот сделал шаг назад. Ну что, нет в толпе смельчаков? Я хочу, раздался сзади звонкий голос, и Эйнар вернулся. Тере стояла с поднятой рукой, привлекая внимание к себе. Ты что? Кенха дернул ее назад и спрятал за спину. Заработать хочу, тихо ответила девочка и выбежала в центр площади. Карлик, увидев ее, дернул гиганта и что-то зашептал на ухо. Тот рассмеялся. Ты слишком мала. И что? Боишься промахнуться? дерзко посмотрела ему в лицо девочка. Эйнар от изумления раскрыл рот. Никогда он не думал, что девчонки могут быть такими смелыми. Тера пристановилась спиной к щиту и раскинула руки и ноги. Работники закрепили ремни. Гигант прицелился. Кончик ножа смотрел прямо на жертву, но Тера не шевелилась и не отводила взгляда. Вот острый клинок сверкнул в лучах солнца и стрелой полетел прямо в сердце девочки. Эйнар зажмурился от страха, но услышав рёв толпы, распахнул глаза. Возбужденная толпа охнула и подалась назад. "Нет!" хором закричали Эйнара Кенха. А дальше произошло непредвиденное. Нож вильнул в сторону и врезался в землю. Силач удивленно посмотрел на свою руку и снова метнул нож, опять мимо. Из балагана высыпали артисты. Богатырь кидал кинжалы раз за разом, но они все пролетали мимо щита и привязаны к нему девочки. Бракодел, завопили в толпе. Сначала научись, потом народ дури. Верни мои деньги. Но Инар смотрел на Теру. Девочка довольно улыбалась. Ему вдруг показалось, что причина промахов гиганта как раз кроется в ней. Странная девчонка, и какой у нее секрет? задумался он. Хозяин цирка остановил представление. Работники развязали Теру и сунули ей в руку несколько монет. Счастливая девочка побежала к мальчишкам. "Смываемся", приказала она. Друзья стали выбираться из толпы.